Глава четырнадцатая. Иден в министерстве иностранных дел. Его отставка. Министр иностранных дел занимает в британском кабинете особое положение. Он находится на высоком и ответственном посту, и к нему относятся с явным уважением. Но обычно, если не весь кабинет, то по крайней мере его главные члены внимательно следят за тем, как он ведет дела. Он обязан обо всем информировать их. Как правило, он знакомит своих коллег со всеми деловыми телеграммами, отправляемыми и получаемыми им, с докладами наших посольств за границей, показывает им записи своих бесед с иностранными послами и другими высокопоставленными лицами. Так, по крайней мере, обстояло дело, когда я был членом кабинета. Такое тщательное наблюдение, конечно, в первую очередь осуществляет премьер-министр. который лично или через кабинет несет ответственность за контроль и имеет право контроля основной линии внешней политики. От него во всяком случае не должно быть никаких секретов. Ни один министр иностранных дел не может выполнять свои задачи, если он не пользуется постоянной поддержкой своего шефа. Для того чтобы все шло гладко, необходимо не только согласие между ними по основным принципам. но и полное единство взглядов и даже в известной мере сходство темпераментов. Это тем более важно, если премьер-министр сам уделяет особое внимание внешней политике. Иден был министром иностранных дел Болдуина, стремлению которого к миру и спокойной жизни было всем хорошо известно. Он не принимал активного участия в руководстве внешней политикой. Чемберлен же стремился осуществлять деспотический контроль за деятельностью многих министерств. У него были свои определенные взгляды на вопросы внешней политики, и с самого начала он утвердил свое бесспорное право обсуждать внешнеполитические проблемы с иностранными послами. Занятие им поста премьер-министра означало поэтому небольшое, но существенное изменение в положении министра иностранных дел. К этому добавилось глубокое, хотя вначале и скрытое, различие в точках зрения и настроениях. Премьер-министр хотел поддерживать хорошие отношения с обоими европейскими диктаторами и считал, что лучший метод — это умиротворение и попытки избегать всего, что могло бы оскорбить их. Иден же прославился в Женеве, сплотив европейские страны против одного из диктаторов. Получив свободу рук, он вполне вероятно довел бы санкции до грани войны, а быть может и дальше. Он был верным сторонником союза с Францией. Он только что настаивал на переговорах штабов. Он стремился установить более тесные отношения с Советской Россией. Он сознавал опасность, которую представлял собой Гитлер, и страшился ее. Его тревожила слабость наших вооружений и воздействие этого фактора на внешнюю политику. Можно сказать, что у нас с ним по существу не было серьезных расхождений во взглядах. Правда, он был у власти, поэтому мне с самого начала казалось, что между этими двумя ведущими членами кабинета несомненно возникнут расхождения по мере того, как международная обстановка будет становиться все более напряженной. Начиная с лета 1937 года и до конца этого года расхождения в методах и целях между премьер-министром и его министром иностранных дел все усиливались. События, приведшие к отставке Идона в феврале 1938 года, развивались логическим путем. Прежде всего разногласия возникли в вопросе о наших отношениях с Германией и Италией. Чемберлен намерен был добиваться благосклонности обоих диктаторов. В июле 1937 года он пригласил на Даунинг-стрит итальянского посла графа Гранди. Беседа проходила сведомо идона, но в его отсутствие. Чемберлен говорил о своем желании добиться улучшения отношений между Англией и Италией. Граф Гранди высказал предположение, что первым шагом могло бы явиться личное письменное обращение премьер-министра к Муссолини. Чемберлин тут же во время беседы сел и написал такое письмо. Он отправил письмо, не показав его министру иностранных дел, находившемуся в то время в Министерстве иностранных дел на расстоянии всего лишь нескольких ярдов. Письмо не дало никаких ощутимых результатов, и наши отношения с Италией ввиду усилившейся итальянской интервенции в Испании все ухудшались. Чемберлен был проникнут сознанием своей особой личной миссии, состоявшей, по его мнению, в том, чтобы достигнуть дружеского соглашения с диктаторами Италии и Германии, и считал, что он сумеет этого добиться. В качестве предварительного шага к общему урегулированию разногласий с Муссолини он готов был признать захват Италии Абиссинией. Гитлеру он готов был предложить уступки в вопросе о колониях. В то же время он не был склонен уделить сколько-нибудь значительное внимание проблеме укрепления английских вооруженных сил или необходимости тесного сотрудничества с Францией, как в военно-штабной, так и в политической областях. Иден же был убежден, что какое бы это ни было соглашение с Италией, возможно лишь как часть общего урегулирования средиземноморских проблем, которые затрагивали бы и Испанию, и было бы достигнуто в тесном взаимопонимании с Францией. Признание нами позиции Италии в Эбисинии было бы важным козырем наших переговоров с Италией о таком урегулировании. Министр иностранных дел считал, что неправильно было бы отказываться от этого козыря на предварительной стадии и в то же время проявлять слишком большое желание начать переговоры. Осенью 1937 года эти разногласия приобрели большую остроту. Чемберлен считал, что министерство иностранных дел мешает ему в его попытках начать переговоры с Германией и Италией. Айден был того мнения, что его начальник проявляет чрезмерную поспешность в своем подходе к диктаторам, особенно в условиях, когда английские вооруженные силы так слабы. Таким образом, между ними существовали глубокие расхождения как практического, так и психологического порядка. Несмотря на мои разногласия с правительством, я очень симпатизировал министру иностранных дел. Он казался мне самым решительным и смелым человеком в правительстве. И хотя как личный секретарь, а позднее как заместитель министра иностранных дел он вынужден был принаравливаться ко многим вещам, которые я критиковал и которые я все еще осуждаю, я был убежден, что мыслит он правильно и понимает суть дела. Со своей стороны он считал себя обязанным приглашать меня на приемы в министерстве иностранных дел, и мы свободно общались с ним. Осенью 1937 года. Идя несколькими разными путями, мы с Иденом пришли к одинаковому мнению о том, что нельзя допускать активного вмешательства держав Азии в гражданскую войну в Испании. Я всегда поддерживал его в палате общины, когда он действовал решительно, хотя эти действия были чрезвычайно ограничены по своему характеру. Я знал, как трудно ему иметь дело с некоторыми из его старших коллег по кабинету и с его непосредственным начальником. Я знал, что он действовал бы смелее, если бы не был связан по рукам и ногам. В конце августа мы часто виделись с ним в Каннах, и однажды я пригласил его и Ллойд Джорджа на завтрак в ресторан, находившийся на полпути между Каннами и Ниццей. Мы говорили на самые разнообразные темы. О борьбе в Испании, о постоянном вероломстве Муссолини, о его интервенции в Испании и в конце затронули, конечно, вопрос о неуклонно растущей мощи Германии. Я полагал, что мы все придерживались в общем одинакового мнения. Министр иностранных дел, естественно, был весьма сдержан во всем, что касалось его отношений с его начальником и коллегами, и эта деликатная тема не затрагивалась. Он держался исключительно корректно. но все же я был уверен, что он не чувствует себя счастливым на своем высоком посту. Вскоре на Средиземном море возник кризис, с которым он твердо и умело справился, и в результате этот кризис был разрешен так, что это делало честь нашей политики. Ряд торговых судов был потоплен так называемыми «испанскими подводными лодками». Не было ни малейшего сомнения, что лодки были не испанские, а итальянские. Это были явно пиратские действия, и они побудили к активности всех, знавших о них. 10 сентября в Нееоне собралась конференция средиземноморских держав. На конференцию поехал министр иностранных дел в сопровождении Ванси Тарта и начальника военно-морского штаба Четфилда Черчилль Идену 9 сентября 1937 года. В своем последнем письме вы указывали, что были бы весьма рады повидать перед отъездом из Женевы Ллойд Джорджа и меня. Сегодня мы встретились, и я осмелюсь изложить вам наше мнение. Настал момент призвать Италию выполнить свой международный долг. Необходимо положить конец пиратским действиям подводных лодок на Средиземном море и потоплению судов многих стран, когда ставится под угрозу жизнь членов команд этих судов. Для этого все средиземноморские державы должны договориться о том, чтобы держать свои подводные лодки вдали от определенных торговых путей. На этих торговых путях французские и английские военные корабли должны вести поиски подводных лодок, и обнаруженную с помощью гидролокатора подводную лодку необходимо преследовать и топить как пирата. Италию следует самым вежливым образом просить принять в этом участие. Если же она не пожелает, ей нужно заявить. Вот что мы собираемся предпринять. Прошу вас использовать это письмо частным образом или публично, как вы сочтете это полезным в интересах Англии и дела мира. После слове я прочел это письмо Ллойд Джорджу, который выразил свое полное согласие с ним. Конференция в Ньюоне была непродолжительной и увенчалась успехом. Было решено создать англо-французские патрули по борьбе с подводными лодками. Задачи этих патрулей не оставляли сомнений в том, какая судьба будет ждать любую обнаруженную подводную лодку. Италия неохотно согласилась с этим и преступные действия сразу же прекратились. Неонская конференция, хотя это был лишь изолированный инцидент, показывает, какое сильное влияние на настроение и политику диктаторов. могли бы совместно оказать Англии и Франции, если бы они твердо выразили свою готовность применить силу. Нельзя категорически утверждать, что подобная политика на данной стадии предвратила бы войну. Она вполне могла бы отсрочить ее. Известно, что в то время, как умиротворение во всех его формах лишь поощряло агрессию и усиливало власть диктаторов над их собственными народами, Всякий признак позитивного контрнаступления западных демократий немедленно ослаблял напряжение. Так обстояло дело на протяжении всего 1937 года. Затем обстановка и условия изменились. В начале октября 1937 года я был приглашен в министерство иностранных дел на обед в честь премьера Югославии Стајидиновича. После обеда, когда все мы встали из-за стола и я беседовал с Иденом, к нам подошел лорд Галифакс. Он весело сообщил, что Геринг пригласил его посетить Германию, чтобы поохотиться, и он надеялся, что ему очевидно удастся встретиться с Гитлером. Он сказал, что говорил об этом с премьер-министром, который полагал, что это будет очень хорошим делом, а поэтому он принял приглашение. Мне показалось, что Иден был удивлен и что ему это не понравилось. Ну, в общем, все сошло благополучно. Галлифакс отправился в Германию как магистр полиции охоты. Нацистская печать приветствовала его как лорда Галлифакса. Галали, Галали такого был охотничий клич на континенте. После спортивных развлечений он действительно был приглашен в Берхтесгаден и имел неофициальную беседу с Гитлером, который держался с ним запросто. Беседа шла не слишком хорошо. Трудно себе представить двух людей, менее способных понять друг друга. С одной стороны, Йоркширский аристократ, кlerикал, ярый миролюбец, воспитанный в обстановке радушного благожелательства, которому была отмечена вся жизнь старой Англии, хорошо проявивший себя на войне как офицер; с другой, злой дух. поднявшейся из нищеты, пламенеющей при мысли о поражении, сжигаемой ненавистью и обуреваемой жаждой мщения, преисполнены намерения сделать германскую расу хозяином Европы, а, быть может, и всего мира. Беседа оказалась лишь пустой болтовнёй и оставила чувство недоумения, примечания. Беседа не оказалась пустой болтовнёй. В ходе этой беседы 19.11.37 -го, -го, года Галифакс отметил заслуги Гитлера в уничтожении коммунизма, сказал, что Германия по праву может считаться бастионом Запада против большевизма, дал понять Гитлеру, что Англия готова предоставить ему свободу действий в Центральной и Восточной Европе, в частности в отношении Австрии, Чехословакии и Данцига. Он, правда, сделал оговорку, что Германия должна осуществлять экспансию, не прибегая к вооруженной силе. Здесь уместно упомянуть о том, что Риббентроп дважды приглашал меня посетить Гитлера. Задолго до этого, еще будучи заместителем министра колоний и майором Оксфордширского территориального кавалерийского полка, я в качестве гостя кайзера присутствовал на германских маневрах в 1907 и в 1909 годах. Но теперь было иное дело. Возник смертельный спор, и я принимал в нем участие. Я охотно встретился бы с Гитлером, если бы был уполномочен на то Англии. Но, отправившись туда как частное лицо, я поставил бы себя и свою страну в невыгодное положение. И если бы я согласился с пригласившим меня в гости диктатором, я ввел бы его в заблуждение.、И、если бы я не согласился с ним, он был бы оскорблен и меня обвинили бы в том, что я испортил отношения между Англией и Германией. Поэтому я отклонил, или, скорее, оставил без внимания оба приглашения. Англичане, посетившие в эти годы германского фюрера, оказались впоследствии в неудобном положении или были скомпрометированы. Но никто не был так сильно введён в заблуждение, как Ллойд Джордж, восторженные рассказы которого о его беседах с Гитлером сегодня странно читать. Гитлер бесспорно обладал даром зачаровывать людей. Осознание силы и власти может производить непомерно сильное впечатление на посетителя. В те ноябрьские дни Иден испытывал все большее беспокойство по поводу медленных темпов нашего перевооружения. 11 ноября он встретился с премьер-министром и попытался поделиться с ним своими опасениями. Нейвилл Чемберлен не стал долго его слушать и посоветовал ему пойти домой и принять таблетку аспирина. Возвратившись из Берлина, Галифакс сообщил о своей беседе с Гитлером. Тот заявил ему, что единственная нерешенная проблема в отношениях между Англией и Германией – это вопрос о колониях. По мнению Галифакса, немцы не спешили. Перспектив на немедленное установление мира не было. Его выводы были неблагоприятными, а настроение подавлено. В феврале 1938 года Министр иностранных дел убедился в том, что он почти полностью изолирован в кабинете, тогда как премьер-министр, возражавший против его взглядов, пользуется сильной поддержкой. Целая группа влиятельных министров считала политику министерства иностранных дел опасной и даже вызывающей. С другой стороны, более молодые министры готовы были понять точку зрения Идана. Некоторые из них позднее жаловались, что он не пожелал им довериться. Однако он не собирался создавать какую-то группировку для борьбы со своим руководителем. Начальники штабов не могли оказать ему никакой помощи. Кстати, они занимали осторожную позицию и слишком акцентировали опасности создавшегося положения. Они не хотели через чур сближаться с французами, опасаясь, что это вынудит нас взять на себя такие обязательства, выполнить которые мы окажемся не в состоянии. Они скептически оценивали военную мощь России после чистки, которая там была проведена. Они считали необходимым подходить к разрешению наших проблем так, как если бы у нас было три врага: Германия, Италия и Япония, которые могли напасть на нас одновременно, тогда как помочь нам мало кто мог. Мы могли бы просить предоставить в наши распоряжения воздушные базы во Франции. но мы были бы не в состоянии послать армию сразу же. Даже это скромное предложение натолкнулось в кабинете на сильное сопротивление. Однако явный разрыв произошел в связи с новой особой проблемой. Вечером 11 января 1938 года английского посла в Вашингтоне посетил заместитель американского государственного секретаря Сэмнер Уэллес. с секретным и конфиденциальным письмом президента Рузвельта Чемберлену. В этом письме президент выражал глубокое беспокойство по поводу ухудшения международного положения и предлагал взять на себя инициативу встречи в Вашингтоне представителей некоторых правительств для обсуждения основных причин существующих разногласий. Однако, прежде чем предпринять такой шаг, он хотел узнать мнение английского правительства об этом плане. А говорив, что ни одно другое правительство не должно быть осведомлено ни о характере этого предложения, ни о самом его существовании, он просил ответа на это письмо не позднее 17 января и дал понять, что обратиться к правительствам Франции, Германии и Италии только в том случае, если его предложение встретит сердечную и полную поддержку правительства Его Величества. Это был исключительно важный и смелый шаг. Препровождая это секретнейшее письмо в Лондон, английский посол сэр Рональд Линцей писал, что с его точки зрения план, выдвинутый президентом, представляет собой подлинную попытку ослабить международные напряжения и что если правительство Его Величества откажет ему в своей поддержке, это сведет на нет успехи англоамериканского сотрудничества, достигнутые за последние два года. Самым настоятельным образом он рекомендовал английскому правительству принять это предложение. Министерство иностранных дел получило Вашингтонскую телеграмму 12 января и в тот же вечер послало копию ее премьер-министру, находившемуся в своей загородной резиденции. На следующее утро он прибыл в Лондон и по его указаниям был составлен ответ на письмо президента. В это время Иден проводил кратковременный отпуск на юге Франции. Ответ Чемберлина сводился к тому, что хотя он ценит доверие президента Рузвельта, выразившееся в том, что тот проконсультировался с ним в связи с предлагаемым планом уменьшения напряжения, существующего в Европе, он хотел бы объяснить, в каком положении находятся его собственные попытки достичь соглашения с Германией и Италией, в особенности с последней. Правительство Его Величества готово со своей стороны по возможности с одобрения Лиги Наций признать де юро оккупацию Абиссинии Италии, если бы оно убедилось в том, что итальянское правительство со своей стороны обнаруживает признаки желания способствовать восстановлению доверия и дружественных отношений. Премьер-министр упоминает об этих фактах, говорилось далее в письме, Для того чтобы президент мог судить о том, не помешает ли его предложение английскому усилиям и не будет ли правильнее отложить осуществление американского плана,、и、этот ответ несколько разочаровал президента. Он сообщил, что 17 января даст письменный ответ Чемберлену. Письмо президента пришло в Лондон утром 18 января. В этом письме он соглашался отложить осуществление своего предложения ввиду того, что английское правительство предполагало ввести прямые переговоры, однако при этом он добавлял, что глубоко озабочен предположением о возможности признания правительством его величества позиции Италии в Абиссинии. Он считал, что это самым вредным образом отразилось бы на политике Японии на Дальнем Востоке и произвело бы неблагоприятные впечатления на американское общественное мнение. Восьмого президента рассматривалась в наряде заседания комиссии кабинета по иностранным делам. Идуну удалось добиться значительного изменения первоначальной позиции. Большинство министров считало, что он удовлетворен, а он не дал ясно понять, что это не так. После этих совещаний вечером двадцать первого января в Вашингтоне были отправлены два послания. Суть их заключалась в том, что премьер-министр горячо приветствует инициативу президента, но отнюдь не жаждет нести какую бы то ни было ответственность за ее неудачу, если бы американские предложения встретили плохой прием. Таким образом, Чемберлен. Отверг предложение президента Рузвельта об использовании американского влияния для того, чтобы собрать ведущие европейские державы и обсудить с ними возможность общего урегулирования, для которого, конечно, требовалась хотя бы и условно могучая сила Соединенных Штатов. Такая позиция четко выявила расхождение во взглядах между английским премьер-министром и его министром иностранных дел. В течение некоторого времени их расхождения не выходили за пределы кабинета, но это были коренные расхождения. Было совершенно ясно, что отпор, который Чемберлен дал президенту, не может служить основанием для отставки министра иностранных дел. Рузвельт действительно шел на большой риск во внутренней политической области, сознательно толкая Соединенные Штаты на европейскую арену, над которой уже сгущались стуки. Если бы стало известно хоть что-нибудь о состоявшемся обмене мнения, это всколыхнуло бы все изоляционистские силы. С другой стороны, выступление Соединенных Штатов на раздираемой ненавистью и страхом европейской арене не больше, чем что бы то ни было другое способно было отдалить, а быть может и предотвратить войну. Для Англии это было почти вопросом жизни и смерти. задним числом, конечно, трудно судить о том, какое влияние это могло бы оказать на ход событий в Австрии, а позднее и в Мюнхене. Отказ от этого предложения, ибо по сути дела это был отказ, означал утрату последнего слабого шанса спасти мир от тирании каким бы то ни было иным способом, помимо войны. Даже сейчас нельзя опрятить себя от изумления, вспоминая, как Чемберлен, с его ограниченным кругозором и неопытностью в европейских делах оказался настолько самодовольным, что отвел руку, протянутую ему через Атлантический океан. Этот эпизод продемонстрировал потрясающее отсутствие чувства меры и даже инстинкта самосохранения у этого честного, знающего, проникнутого самыми лучшими намерениями человека, которому уверены были судьбы нашей страны. В настоящий момент трудно даже представить себе то состояние ума, при котором был возможен такой жест. Мне предстоит еще рассказать о том, какой прием встретили предложения о сотрудничестве, исходившие от русских накануне Мюнхена. Если бы только английский народ знал и понимал, что, приобревшие своей обороны и пытаясь ослабить оборону Франции, мы порывали теперь с двумя могущественными нациями, величайшие усилия которых были необходимы для нашего и их собственного спасения, история, возможно, приняла бы иной в оборот. Но тогда все шло так легко и за день в день. Пусть же теперь, десять лет спустя, уроки прошлого послужат нам путеводной нитью. Отправляясь двадцать пятого января в Париж для консультаций с французами, Иден вряд ли заглядывал в будущее с большой верой. Теперь все зависело от успеха переговоров с Италией, значения которых мы так подчеркивали в наших ответах президенту. Французские министры усиленно доказывали Идену. необходимость включения Испании в общее соглашение с итальянцами. Впрочем, в этом вопросе его не приходилось особенно убеждать. 10 февраля премьер-министр и министр иностранных дел встретились с графом Гранди, который заявил, что итальянцы в принципе готовы начать обмен мнениями. 15 февраля стало известно, что австрийский канцлер Шушник Подчинился германскому требованию о включении в состав австрийского кабинета в качестве министра внутренних дел и начальника австрийской полиции главного нацистского агента Зейс Инкварта. Это мрачное событие не предотвратило кризис в отношениях между Чемберленом и Иденом. 18 февраля они снова встретились с графом Гранди. Это было в последний раз, когда они действовали совместно. Посол отказался обсуждать как позицию Италии по отношению к Австрии, так и английский план отвода добровольцев или так называемых добровольцев. В данном случае речь шла о пяти дивизиях итальянской регулярной армии из Испании. Гранди предложил однако начать общие переговоры в Риме. Премьер-министр склонен был принять это предложение, в то время как министр иностранных дел решительно возражал против такого шага. За этим последовали длительные беседы и заседания кабинета. Пока что единственный заслуживающий доверия рассказ об этих событиях приведен в биографии Чамберлина. Фейлинг указывает, что премьер-министр дал кабинету понять, что если Иден не уйдет в отставку, то уйдет он. Иден считал бесполезным продолжать поиски какого-то выхода и в полноте 20 февраля ушел в отставку. «Я считаю, что это делает ему честь», — отметил премьер-министр. Вместо него министром иностранных дел был немедленно назначен лорд Галифакс. «Поздно вечером 20 февраля я сидел в своей старой комнате в Чартуэлле, где я часто сижу и теперь, когда мне позвонили и сообщили, что Идон ушел в отставку. Признаюсь, что сердце мое упало, и на некоторое время мрачные волны отчаяния заклеснули меня». За мою долгую жизнь у меня было немало периодов подъема и упадка. В самые худшие времена, начавшиеся вскоре войны, у меня всегда был прекрасный сон. В период кризиса 1940 года, когда на меня была возложена такая большая ответственность, а также во многие другие трудные и тревожные минуты последующих пяти лет, я всегда мог, бросившись в постель после целого дня работы, спать до тех пор, пока меня не будили по какому-либо экстренному поводу. Я крепко спал и просыпался со свежими силами, не испытывая ничего, кроме желания взяться за разрешение любых проблем, которые приносила мне утренняя почта. Однако в ту ночь двадцатого февраля тысяча девятьсот тридцать восьмого года сон бежал от меня. С полуночи до рассвета я лежал в постели, охваченный чувством горя и страха. Перед моими глазами стояла одинокая, сильная, молодая фигура, боровшаяся против давних мрачных, ползучих течений самотека и капитуляции, неправильных расчетов и слабых импульсов. Кое в чем я лично действовал бы по-иному, но в тот момент мне казалось, что именно в этом человеке воплощены надежды английского народа, надежды великой старой английской нации, которая столько сделала для человечества и которая могла еще столько ему дать. Теперь он ушел. Я следил за тем, как дневной свет медленно вползает в окна, и перед моим мысленным взором вставало видение смерти.